За козлом находится небольшое отгороженное пространство в виде отдельного дворика, где помещалось гусачное заведение. Гусачных заведений в Вяземской лавре было два, теперь же осталось только одно, на противоположном конце у Сенной площади. Но знаете ли вы, что такое гусачное заведение?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 Если бы нервы ваши в состоянии были вынести убийственную вонь, то, войдя в отгороженный дворик, усланный прогнившими и пропитанными кровью досками, вы бы увидели прежде всего несколько огромных чанов. Одни из них наполнены кровью, другие — бычачьими внутренностями. Из третьих торчат бычачьи головы. У четвертых груда ног и хвостов. Несколько работников в перепачканной и заскорузлой одежде трудятся над этими чанами, сортируют внутренности, рубят топорами головы и кости и таскают все это в стрепную. Тут же на железных крюках, вбитых в кирпичную стену, висят несколько бычачьих туш, с которых стекает кровь в одно общее длинное корыто. В настоящее время, когда одно из этих заведений уничтожено по причине крайнего неряшества, на промозглой стене его видна еще по прошествии трех лет все та же кровь, столь въевшаяся в кирпич и так крепко запекшаяся, что ее не смыли ни снега, ни дожди петербургские, ни людские усилия. На дощатой настилке дворика...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 лакают оттуда языком и ведут войну с кошками, являющимися с той же целью. А по ночам, откуда ни возьмись и неизвестно с какой целью, наползает сюда целое воинство крыс в изобилии плодящихся по окрестности. Летом, особенно в знойные дни, тут кишат мириады больших зеленых и серовато-желтых мух, так что в воздухе стоит такое жужжание... Словно бы сюда слетелось множество пчелиных роев. С одного конца этого дворика, Словно темный зев, Из которого валит зловонный пар, Смотрит на вас низенький вход в стрипную, Куда надо спуститься две-три ступени. Тут в совершенной темноте и копоте Кипят огромные котлы с бычачьими внутренностями. Из-под полу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 в состав которых, как рассказывают люди, называющие себя очевидцами, входили иногда наряду с бычачьими внутренности и лошадиные, и даже собачьи, а о мелкой животине вроде какой-нибудь крысы, попавшейся в чан и изрубленной случайно, ничего уж и рассказывать. Кроме гусачных заведений в Вяземской лавре имеется еще несколько куреней. В 1863 году число их доходило до семи, они помещаются в подвальном этаже так называемого новополторацкого или стекольчатого флигеля, о котором речь еще впереди.